Глава пятая. Леди и приключения. И вот он мне говорит. Куда ты, неразумный человек? Грен запнулся. Верно, в исходном варианте речь нашего некроманта была куда более емкой и выразительной. Лезешь к то А я откуда знал, что она упырится? Я что видел? Идет дамочка в белом платье. Бледна, так это ныне в моде. А когти? Ричард по-прежнему сидел в дальнем углу. Забился в кресло и давился бутербродом. А на стол смотрел. Вот примерно как та несчастная упырица на Грэна. Нет, я в жизни упырей не встречала. Но подозреваю, что от некромантов они не сильно отличаются. Что когти? Я в прошлом году... В столице был. Чудеснейший город. Ливия, вам доводилось? Нет. Жаль, непременно должны заглянуть. Такая архитектура, а сады? Какие сады? Но главное, что в прошлом году в моде были длинные ногти, магически наращенные и покрытые синим лаком. Он повертел в руках вилочку. Ужин шел своим чередом. Стол, скатерть, салфетки, которые отыскались в одном из шкафчиков заваленные кучи пакетов с приправами, и сейчас салфетки неуловимо пахли базиликом и, куда явственней, сушеным чесноком, но эта мелочь не могла испортить настроение, неадекватно приподнятого настроения. Я... я осознавала, что все произошедшее со мной в высшей степени ненормально. Предательство супруга, убийство, мир иной, люди, не люди, и эта машина, которую Тихон Гордо именовал октоколесером. Язык сломаешь, некроманты, Ужин при свечах, К слову, готически черных свечах, Которые тоже отыскались на кухне И вполне себе гармонировали с белым фарфором. И впору бы в панику удариться Или закатить истерику, А я вот сижу и слушаю истории про упырей. Не плачу, не буду плакать. Я смеюсь. Чему? А чему-то? И слезы, которые из глаз — это от смеха, не иначе. Зачем мне плакать? Я ведь жива. Знаю, что жива. Это все непредсмертный бред, когда время индивидуально и за секунду проживаешь альтернативную жизнь. фантазии своей или в бреду там я бы выбрала жизнь иную, более типичную, что ли, уютную. А в этом фургоне уютно водить и наводить. Оливия. Извините, я встала из-за стола. Мне, мне бы на воздух. Леди не плачут, во всяком случае, на людях. И пусть люди эти внимательны и, полагаю, за истерику меня не упрекнут, но я все одно не могу. А если и дальше сдерживаться стану, то меня попросту разорвет. Я аккуратно разложила салфетку на спинку стула и вышла за ширму. Но тонкая ткань шелк не способна была укрыть меня от взглядов. Дверь отворилась беззвучно. Хорошо. Вечерний воздух был прохладен, небо, небо черничного оттенка и солнце с прозеленью, смутное очертание городка, до которого мы не добрались по непонятной мне причине. Лесенка оказалась удобной, прочной, дорога холодный, и я вспомнила, что так и не нашла себе обувь. Острый камушек тут же впился в пятку. И эта мелочь, в общем-то, ничтожная по сравнению со всем, что сегодня случилось, стала последней каплей. Я разревелась. Я плакала, захлебываясь слезами, глядя на зеленое солнце и спутника его, который налился алым цветом. Как долго? Не знаю. Может, минуту, может, час. Время смыло слезами. Когда я очнулась, обнаружила, что сижу, прижавшись спиной к холодному колесу. Зеленое солнце почти исчезло за горизонтом, а спутник его повис алый бусиной. Я замерзла и, кажется, нарыдалась до хрипоты. И глаза думать нечего заплыли, и если вернуться сейчас, не избежать расспросов. А к овнятному диалогу я была морально не готова. Надо собраться с силами. Надо. И я обняла себя. Летняя ночь прохладная, но, глядишь, не окоченею. Приду в себя и вернусь. Мне всего-то надо минуту-другую, чтобы окончательно успокоиться. Схлип раздался где-то рядом. Тоненький и жалобный. Я повернулась. Никого. Но ведь... Или послышалось? Может, местная птица какая рыдать изволит? Или... схлип повторился. «Эй!» Осторожно окликнула я, вглядываясь в тени. А их в подбрюшье машины было изрядно. «Кто здесь?» Вновь всхлипнули. «Выходи! Я не обижу!» Плакал ребенок. Несомненно. «И где-то рядом. Только где?» Я наклонилась, заглянув под вагончик, хотя отдавала себе отчет, что под этим вагончиком ребенок не поместится. Да и как он забрался бы? И откуда взялся? Откуда бы не взялся, но ребенок был и плакал. «Я не обижу, честное слово!» Теперь плач доносился со стороны поля отделявшего нас от города. И я решительно встала. Ребенок был, я слышала. Ты где? Рядом. Ты заблудился? Не бойся, я не причиню тебе вреда. Я с трудом продралась через узкую полосу придорожного кустарника. Запоздала подумалась, что стоило бы на помощь позвать все же втроем. На Ричарда я не рассчитывала. Искать потерявшегося ребенка было бы проще, но не возвращаться же. Иди ко мне, мы отвезем тебя домой, обещаю! Я огляделась, поле, обыкновенное поле, пшеница, волнами ходит, хотя ветра и нет, а она перекатывается, шелестит, кружит, колосья тонкие, касаются рук. Щекотно! И страшновато! Вспомнилась история с упырем, и. И я ничего не знаю об этом мире. Эй! Горло перехватило. Откуда здесь ребенку взяться? До города еще миль десять, как Тихон сказал, выбирая место для стоянки. Нет, если по полю оно быстрее будет, и если ребенок есть, почему он не выходит? Ты где? Я сделала шаг назад. Окта-колессер возвышался серебристую громадиной и ныне гляделся родным, близким. Я ведь не убегаю. Я лишь позову на помощь, и если ребенок действительно заблудился, точнее, если это заблудился действительно ребенок, то мне помогут его отыскать и... Я увидела ее, девочку в белом платьице. Я готова была поклясться, что секунду тому не было ни ее, ни огромного валуна, на котором эта девочка сидела. Она забралась на камень, поджала коленки к груди, обняла себя. «Эй!» – я отступила. Девочка мазнула ладонью по лицу и повернулась ко мне. Я отчетливо видела личико ее, с чертами тонкими, изящными, светлые волосы, заплетенные в две косички, и банты в этих косичках, и пышное платье из какой-то легкой ткани, и даже туфельки атласные, бисером расшитые. Она была красива, слишком красива. И платье это... Мое всякий вид потеряла, хотя я и старалась быть с ним аккуратней, а она... Девочка еще раз всхлипнула, и уставилась на меня. Черные глаза, яркие такие. Никогда не видела настолько ярких. И надо бы разглядеть поближе, если подойти. Я пойму, человек ли она. Нет, конечно же человек. Человеческий ребенок. Она заблудилась, ей страшно, плачет. Мое сознание словно бы раздвоилось. Одна часть меня требовала немедленно повернуться и бежать изо всех ног к октоколесеру, Глядишь, и получится спастись от хитрой твари. Другая не находила в себе сил противиться наведенному желанию заглянуть в черные глаза. И я шла, медленно, с трудом переставляя ноги. И ноги эти не гнулись. Я чувствовала себя куклой, которую неведомый кукловод терпеливо и спокойно вел к цели. Девочка всхлипнула, и из черного глаза выкатилась крупная слезинка. Она пролетела по щеке и была поймана длинным, раздвоенным языком, который скользнул по губам, а губы растянулись в дурном подобии улыбки. И чем ближе я подходила, тем явственнее становилась нечеловеческая сущность девочки. Слишком тонкий нос, вывернутые широкие ноздри, тяжеловатые надбровные дуги и синюшная сеть сосудов на запавших щеках, треугольные зубы, которые тварь и не собиралась прятать. Зачем? Добыча не ускользнет. Она близка, и близость будила голод, заставляя нетерпеливо ерзать на камне, изнывая от желания скорей вонзить зубы в горло. Меня мутила, и тварь мутила, но меня от отвращения, а ее от голода. И, наверное, в этом было что-то извращенное, но я даже сочувствовала ей, запертой в этом круге. И когда холодная пятерня вцепилась в руку, я смиренно закрыла глаза. Вот и все. Конец приключением. Острые когти пробили кожу. Раздался оглушительный виск, громыхнуло. Я вяло удивилась, что громыхнуло так близко. В лицо плеснуло чем-то теплым, но явно не водой. А потом щеку обожгла пощечина. И я открыла глаза. «Очнулась, идиотка!» осведомился Ричард, меланхолично дожевывая колосок. Я кивнула и потрогала лицо, и на руки посмотрела, и даже умудрилась не заорать, сообразив, что покрыты те черную липкую жижей. Я просто вновь зажмурилась и упала в обморок.